С хрустом зашевелились под кожей ребра, на суставах появились какие-то наросты. Любой некромант Плантоса узнал бы в новой твари упыря солдата, и лишь скорость трансформации заставила бы его удивиться. Власть лича над мертвой плотью оказалась поразительно. Со временем он обещал превратиться в чудовищно-могущественное существо. И «Руби его, братцы!»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 А потом можно будет взяться и за более серьезные цели. Злобная радость заполнила те осколки души советника короля Тлантоса, что еще сохранились в высохшем теле лича. Скоро, совсем скоро он будет отмщен.